Саша сидит на полу рядом с диваном, запутавшись в простыне и очумело вертит головой. Телефон в прихожей звенит беспрерывно. Саша, наконец, вскакивает, выбегает в прихожую и хватает трубку. «Алло!» — хриплым сосноголосом говорит он. «Такси вызывали?» — гнусаво осведомляется трубка. «Какое такси?» «Это 2.17.16?» «Не знаю». «Такси вызывали?» «Нет, не знаю, откуда мне знать». В телефоне гудки отбоя. Саша вешает трубку, некоторое время с сомнением смотрит на телефон, потом возвращается в комнату и остолбеневает на пороге. «Диван исчез. На полу, там, где стоял диван, валяется постель, и больше ничего». Саша оторопело смотрит, потом осторожно подходит, нагибается и ощупывает и похлопывает ладонью то место, где стоял диван. — По-моему, я на нем спал, — говорит он вслух. — Даже приснилось что-то. Он подходит к окну, раздвигает занавески и выглядывает. Двор залит лунным светом и пуст. Тишина, храп за стеной. В отдалении лают собаки. Саша стоит у окна, растерянно теребя бороду. Резкий стук в наружную дверь заставляет его обернуться. Он снова выходит в прихожую и осторожно отодвигает засов. На крыльце перед ним стоит невысокий изящный человек в светлом коротком плаще и в огромном черном берете. Узкое длинное лицо... — Усы стрелками, выпуклые пристальные глаза. — Прошу прощения, Александр Иванович, — с достоинством произносит он, коснувшись берета двумя пальцами, — я отниму у вас не больше двух минут. Да — Да-да, прошу, — растерянно говорит Саша, пропуская незнакомца в прихожую. Незнакомец делает движение пройти в комнату, но Саша поспешно заступает ему дорогу. — Извините, что, может быть, здесь, а то у меня там, знаете, беспорядок, даже и сесть толком негде. — Как негде? — незнакомец резко поднимает брови. — А диван? Некоторое время они молча смотрят друг другу в глаза. — Что диван? — шепотом спрашивает Саша. — Незнакомец все смотрит на него то высоко задирая то низко опуская брови ах вот как медленно произносит он наконец понимаю жаль что ж еще раз прошу прощения он снова прикладывает два пальца к берету и решительно направляется прямо к дверям уборной куда вы бормочет саша Вам не туда, вам... Ах, это безразлично, — говорит незнакомец, не оборачиваясь и скрывается за дверью.